Глава 37. Про приворот я тебе уже рассказывал. Крон уселся в кресло-качалку, расположив его почти на середине стола. Наверное, чтобы ему было видно все мое лицо, а не только отдельные его части. С него все началось. Я всегда нравился женщинам, но не настолько же. Эльфик смешно дернул ушами, так что пришлось напрячься, чтобы не улыбнуться. Все же тема была не самой весёлой. Но сначала я просто жил в своем графстве, наблюдая за контрабандистами и драконами. А потом рискнул залезть в прореху и встретил Вилькартаса. Судя по небольшой паузе, крону было, что вспомнить из той предыдущей жизни. Наверное, приятное, потому что взгляд феи ненадолго потеплел. Но не прошло и полминуты, как его глаза превратились в две маленькие льдинки. Пока я пытался излечиться традиционными методами, мой брат не вмешивался. Однако стоило мне, разочаровавшись, отправиться на поиски лекарства в Иные Миры, как мой счет оказался под колпаком нового герцога Дехадзицара. Сначала я испытала секундное удовлетворение того, что угадала. Из законными финансами Крона не все в порядке. Но затем вылезла паранойя, чтобы напомнить об одном немаловажном нюансе: А что насчет выписки из гномьего банка месячной давности? Когда ты снимал сто с лишним тысяч рублей? На Глеустер контроль брата не распространяется. Недовольно поджав губы, обрадовал меня Фей. Банк только отслеживает, чтобы я не превышал максимальный месячный лимит потому что иначе им придется пересчитывать полагающиеся мне проценты. «Ты же не в семейный фонд залез, а собственные деньги тратил», уточнила я на всякий случай, проникаясь сочувствием к жертве финансового контроля. «Свои. Но брат решил, что если я ступил на кривую дорожку, то вскоре разорюсь, и ему придется меня содержать». Как дед своих друзей, путешествующих по иным мирам. «Подстраховался заранее». Не то чтобы мы с жабой совсем уже не понимали старшего Хадзисара. Понимали и, в отличие от Крона, сильно не осуждали. Кто его знает, как именно вёл себя мой муж раньше? Может, кутил на и вот его брат и запаниковал. Только я-то была женой младшего, так что его и должна поддерживать. Своё родное, договором оформленное. Не подумай, что оправдываюсь, но он просто не оставил мне выбора. Эльфик нервно дернул плечами, с подозрением покосившись на меня. Всем своим видом, мимикой, взглядом, извенящим от напряжения голосом, стараясь предупредить: Не смей меня жалеть. Я придумал способ, как выкрутиться. Завел другой счет, начал зарабатывать, пусть не совсем законно. Липерболию нашел. Ага. Ехидных мыкнув, все же улыбнулась, не удержавшись. А потом нашлась я. Да. Странно, но Крон тоже улыбнулся. И совсем даже не с сарказмом, а словно и правда радовался, что на него свалилось такое счастье. Причем буквально свалилось же. Я очень рассчитывал на кольцо. Верни я его, и брату пришлось бы снять ограничения с моего счета. Вмешались бы поверенные деда. Фей опять помолчал где-то полминуты, излучая в мир негодование. Я, выражая солидарность и поддержку, аккуратно прикоснулась пальцем к его колену. Очень надеюсь, что не сделаю мужа хромоногим инвалидом. Если Лермартес украл его, чтобы обменять на вознаграждение, для Елмара приключения закончены, а мне придется выкручиваться дальше, пока не излечусь. Но если друг моего деда сейчас в пещере у дракона, надо его спасать. Крон тяжко вздохнул, снова покосившись на меня. Для этого мне надо вернуться в Глеустер. И если кто-то сейчас скажет, что ненадолго бросит меня в одиночестве, я пойму, но не прощу. Месть может подождать. Елмар тоже. Насчет последнего ждуна Фей сильно сомневался, судя по голосу. Но у меня не было ни малейшего желания отправлять крылатый десант на спасение несчастного. Хотя навалять по первое число рыжему было очень соблазнительно. Сейчас у меня две цели. Излечиться и найти средства перехода между нашими мирами, чтобы не играть во временную рулетку. Я согласно кивнула, одновременно ощущая легкую обиду. Все же в агитационном листке в списке плюсов брака забота обо мне шла чуть ли не первым пунктом. «Вести тебя через межмировое пространство, кишащее опасными созданиями, включая пустышников, я не готов», — продолжил свою речь Крон. Сначала я с сарказмом мысленно усмехнулась. «Ну надо же, обо мне тоже вспомнили». Потом порадовалась. Меня собираются сводить на экскурсию за стеллажей а под конец запаниковала. «Авантюра — это хорошо, только увлекаться ими не стоит. Я жительница Терры, у меня тут дом, пусть основательно дискредитировавший себя как крепость, надежды на будущее, источник опять же, могилы предков в конце концов». «Но если Рама окажется той самой, тогда...» Крон сначала предвкушающе вздохнул, а потом взлетел под потолок, покружил под люстрой и снова упал в кресло. Лир же знает арами. Думаешь, он попытается ее забрать? Тоже напряглась я, причем скорее за компанию. На меня внезапно накатила такая сильная апатия, что все события последних дней покрылись туманной дымкой. Даже воспоминания о плодах липерболии не вызывали в душе прежнего бурного отклика. Кольцо... Просто обычное красивое украшение. Рыжий гад с чешуйчатыми плечами напоминал выброс шизофрении. Крон... Нет, вот как можно ощущать себя в здравом уме, разговаривая с бабочкой? Слушай, ты как себя чувствуешь? Слабость? Голова болит? Пристально поизучав меня, вдруг засуетился фей. Ты куда столько сил дела? Из тебя же всю жажду жизни выпили. «Ну так вампира же кругом», — напомнила я, заторможенно улыбнувшись. «Вампиры там, ты тут. Источник тоже тут. Ты человек и уже давно должна была восстановиться, еще вчера», — запорхал вокруг меня эльфик. «Давай ты поспишь, и все пройдет», — предложил он свой самый любимый метод лечения. «Я буду рядом, ни за какими сокровищами и артефактами не полечу». Честная фейская, усмехнувшись, трудом заставила себя встать. Интересное состояние. Физически со мной все было в полном порядке. Зато внутри бездонная пустота, словно меня поцеловал дементор. Вот только целовал меня лишь крон. Может, в этом и заключается секрет его внезапной пылкости? Давай сначала подзарядим тебя от источника подмигнула я, использовав жалкие крохи оставленного мне лукавства. Совершенно не представляя, на что именно рассчитываю и как собираюсь проверить свои подозрения. Фей, облетев меня по кругу, озабоченно под сокол и согласился. «Это что значит? Раз у него закончился запас магии, значит, не он из меня все соки выдавил». Я с лениво расслабленным видом профлонировала в кабинет и дала добро на подзарядку. Понаблюдала, как муж плавно засветился, словно лампочка с настраиваемой яркостью, и почти с таким же равнодушным безразличием отметила, что из-за стеллажа уже несколько раз высунулось почти прозрачное существо ростом не выше метра. Вместо ступней у него были птичьи лапы, Ноги согнуты в коленях, глаза как блюдца, и рот, похожий на акулью пасть. Кстати, челюсть заметно выдавалась вперед, как у животных, а еще были крылышки. Небольшие, вряд ли способные поднять тощие, так что прямо ребра выступают, прозрачное тело. Крон тоже заметил это странное создание, резко развернулся, вытянул вперед руку. И в животе подкрадывающегося к нам уродца зародился маленький вихрь. Он разрастался с каждой секундой, не просто кружа непонятное существо по комнате, а буквально разнося его на мелкие частички, растворяя в воздухе. Сначала меня чуть не стошнило от мысли, что я дышу останками акулоподобной птиценогой твари. Но потом... Потом ко мне вернулась вся моя потерянная энергия. Словно проснувшись, я гордо тряхнула головой, уперла руки в боки и объявила «Нам надо купить квартиру у соседей!» Тут отвратительно плохая аура для работы и спать через стенку от этой дыры мне не очень хочется. Ты готов спонсировать переезд?